Утро началось с горна. Окно так и не было мною закрыто, и проснуться пришлось одновременно со всем гарнизоном на рассвете. Но вставать не хотелось. Даже несмотря на то, что кровать оказалась жесткой и неудобной, белье грубым и неприятным, одеяло слишком тяжелым, так что стоило укрыться становилось жарко, а без него было холодно, измученной полубессонной ночью я попыталась вновь заснуть когда услышала шаги по коридору, женские голоса, скрип доверей. Открыла глаза, поняла, что светает. Потом послышался снова женский голос, на этот раз уверенный, достаточно громкий. От сердца отлегло. Это точно были не призраки. Покрутившись еще некоторое время, я все же погрузилась в беспокойный сон.